Илюшин, обычно предпочитавший передвигаться по городу на метро, на этот раз согласился ехать на машине Сергея. Основные пробки рассосались, а те, которые остались, Бабкин объезжал переулочками и закоулками, поэтому 40 минут спустя он уже парковал машину, удивляясь на то, как быстро высохла грязь в Рытвинах, только вчера залитых коричневой жижей. Апрель в самом деле выдался удивительно сухой и чистый. Малоснежная зима, ранняя теплая весна, на редкой солнечной для столицы – «Интересно, чего нам ждать от лета?» – подумал Бабкин, вспомнив тетушкин домик в деревеньке и прикидывая, на сколько месяцев можно будет вывезти туда Машу и Костю, а заодно и выбраться самому. Он неторопливо осмотрелся и убедился, что со вчерашнего дня вокруг ничего не изменилось. Даже пес лежал на том же месте, что и накануне. Пахло землей и тем особенным запахом недавно закончившиеся стройки, которые бывают в новых районах. На пригорке вылезло семейство мать и мачех, Наклоняя за апрельским солнцем желтые головки на серых чешуйчатых стебельках. Сергей уставился на цветы, стараясь отогнать ощущение, что на него смотрят с одного из балконов, и не заметил, как далеко отошел от него Макар. Очнул сон от созерцания, лишь услышав второй окрик, и поспешил к Илюшину, на ходу замечая, что лицо у того странное. Извини, задумался, запыхавшись, сказал он, что такое? Несколько секунд и лишь он смотрел на него с непонятным выражением, а затем показал рукой на рекламный щит с улыбающейся девицей. «Что?» — не понял Сергей. «Реклама, да. Ты меня звал, чтобы я оценил белизну ее вставной челюсти?» «Почти. Я тебя позвал, чтобы ты сосчитал количество зубов у нее во рту.» Бабкин. Недоумевающе взглянул на напарника, готовясь улыбнуться, шутки, но Макар был абсолютно серьезен. «Сосчитай», — повторил он. «Давай, давай». Чертыхнувшись про себя на новый каприз Илюшина, Сергей уставился на зубы девицы. «Ну, зубы. Зубы как зубы. Первый, третий, пятый, седьмой» минуты спустя он нахмурился и пересчитал заново. Затем еще раз в обратную сторону, потом в четвертый, начиная с нижнего ряда. Зубов было сорок. Приглядевший Сергей понял, наконец, в чем дело. Часть передних зубов на плакате была искусно разделена пополам, так что из одного большого зуба получалось два поменьше — Он видел тонкие линии, но не мог разобрать, нанесены ли они поверх изображения, либо же изначально были на фотографии. Заметил, кивнул Макар. «Отлично! А больше ничего не видишь?» Бабкину стало не по себе. Он отошел подальше от столба, поднял глаза на плакат и снова начал его рассматривать. Ему потребовалось несколько минут, чтобы найти вторую странность. Она была куда менее заметна, чем проделка с зубами. Да и понятно, не каждый человек запомнит, какого цвета тюбик в рекламируемой зубной пасте. Однако точно такой же щит с белозубой, как мультипликационная белка, девушка и стоял возле гаража Бабкиной. Как выяснилось, Сергей сам того не зная запомнил его до мелочей. Тюбик желтый, ошеломленно сказал он, должен быть красным. Краска на тюбик была нанесена поверх фотографии. Крошечный подтек, заметный только человеку, который стал бы пристально всматриваться в рекламный щит, выдавало того, кто это придумал. Но никто не вглядывается в рекламные щиты. Во всяком случае, никто не смотрит на тюбик с пастой, если и есть девушка. «Могу предположить, что изменения произошли не сегодня ночью», суховото то проговорил сзади Люшин. «Они появились примерно месяц назад». Хотя не исключаю, что могли и позднее. Давай посмотрим, что еще вчера осталось незамеченным. Шарашина Сергей быстро пошел за ним следом, чувствуя себя школьником, которого ткнули носом в мелкое бестолковое вранье. Как я мог накануне не заметить изменений на плакате? В Илюшине... Появилось что-то от опасной гончей собаки, идущей по следу. Он возвращался на то место, где они уже прошли, осматривал молодые деревца, окруженные невысокими деревянными заборчиками, и сами заборчики осматривал тоже. Он разве что не принюхивался к запаху, поднимавшемуся от земли. На Сергея Макар не оборачивался. Второй раз они остановились возле собаки. Крупная серая дворняга растянулась на асфальте возле подъезда Селоцкого, прикрыв нос грязной лапой. Силотский говорил, что ему кажется... «Будто соседи подкармливают не того пса, что был раньше», — подал голос Бабкин, рассматривая дворнягу, и добавил, что пёс отзывается на ту же кличку, что и раньше. «А на какое не сказал?» «Нет». Макар присел возле настрожившейся дворняги, которая нехотя подняла голову и уставилась на него. «Хороший пёс, хороший», — успокаивающе проговорил Илюшин. Он протянул руку. Провел по шерсти пса и осмотрел пальцы. Грязный только. Погладить-то тебя можно, псина? Псина не возражала, и Макар погладил ее по спине, по морде, внимательно вглядываясь в короткую светлую шерсть. На руке у него осталось несколько волосков, которые он тоже пристально рассмотрел. Нет, на первый взгляд никаких изменений не видно, вслух подумал он. Вряд ли бы стали подменять собаку, скорее уж покрасили бы хорошей краской. Он подошел к зеленой двери подъезда, зачем-то подергал ее, отошел назад и обшарил глазами козырек и окна первого этажа. В самом ближнем к двери подъезде на окне в горшках на подоконнике цвела густая герань, темно-красные соцветия перемежались с розовыми и белыми. На следующем стали старые детские игрушки — Пупсики куклы в каких-то нарядных, но выцветших платьях, и облезлый синий кот с глазами-пуговицами. Пока Илюшин изучал окна, Бабкин рассматривал дверь. Что-то с ней было не в порядке, с этой яркой, зеленой, свежевыкрашенной дверью. Слишком ровно она покрашена. И этот зеленый цвет? Подобрав валявшийся на асфальте ржавый гвоздь, Сергей подошел к двери и сделал гвоздем глубокую царапину. Наклонился, рассматривая борозду, и присвистнул. «Что такое, — обернулся, Макар, — что ты нашел?» «Иди и сам посмотри», — мрачно ответил Бабкин. «Здесь два слоя краски». Под наружным сочным травяным слоем проглядывал второй, отличающийся по оттенку, темнее, насыщеннее. «Угу». «Значит, все-таки дверь, а не собака». «Интересно, они ограничились перекрашиванием или придумали что-то еще?» Вопрос Макар остался без ответа, потому что в следующую секунду замок негромко пискнул, дверь распахнулась, и из нее выбежали, смеясь, те же самые девчонки, которых Бабкин видел накануне, зайдя в лифт с Селоцким. теперь у меня доживю», — подумал он, глядя им вслед. «Да что здесь происходит?» «Не стой, заходи!» Макар уже был в подъезде, придерживал дверь. «Молодые люди, вы к кому?» Бдительная консьержка привстала со своего места, рассмотрела об их через стекло. «Мы в 101-ю», Бабкин вспомнил номер квартиры Силотского. «Кольги!» «А, ну-ну». Женщина, успокоившись, села на стул. По-видимому, она не знала о смерти одного из жильцов, а может, не хотела об этом говорить. Войдя в лифт, Илюшин с Бабкиным осмотрели его так же внимательно, как и все остальное, но здесь либо не было ничего вмешательства, либо они не смогли найти следов. Когда двери лифта разъехали, Сергей на секунду испугался, что Макар собирается поговорить с Ольгой, и им придется выражать соболезнование, утешать ее. От этом ему стало совсем паршиво, и Макар, словно почувствовав его состояние, сказал, не оборачиваясь, «Не беспокойся». — С его женой я не собираюсь встречаться, я только хочу посмотреть. Илюшин замер, глядя на номер двери. — Точное попадание, — удовлетворенно кивнул он. — Я, правда, предполагал, что фишка будет в звонке, но и с номером тоже неплохая идея. — В чем идея? — в полголоса спросил Сергей, разглядывая номер. — Где здесь фишка? — И вдруг увидел. Накануне только мельком взглянул на золоченные цифры, две единички и нолик между ними, он отметил про себя, что номер написан не на табличке, а состоит из отдельных цифр, прикрепленных к двери. Цифры были изящные, красивые, и к ним просился маленький молоточек под стать, которым все приходящие могли бы негромко постукивать по двери. После слов Макара Сергей посмотрел на номер другими глазами, и тут же все стало очевидно. «Среднюю цифру подменили!» На бабке начутил желание сесть, прислонившись к стене. «Черт бы их побрал! Они подменили нолик!» Илюшин кивнул. «Ноль между двумя единицами был чуть меньше и отличался от них, как могут различаться два очень похожих шрифта. Разница была почти незаметной, но она все же была». «Поехали обратно», — сказал Макар, вызывая лифт. Я совершенно уверен, что это еще далеко не все фокусы, которые проделывали вокруг Селоцкого. Вы здесь подъезда они не пошли к машине, как ожидал Сергей, а поднялись по лесенке, которая вела в салон солярий. Им пришлось позвонить, чтобы открыли, и спустя несколько секунд на пороге появилась коротко стриженная девушка с загорелым лицом, точно служившая реклама заведения. «Доброго дня», — сказал Макар, включив обаяние, — что у него всегда хорошо получалось с молодыми девушками. Не подскажете ли нам кое-что? Постараюсь, — улыбнулась девушка, скрывая за приветливостью настороженность. Насчет вашей герани. Мы с другом увидели ее с улицы и хотели узнать. Вот видишь, — сказал Илюшин двадцать минут спустя, когда они вышли из салона и помахали рукой двум похожим девушкам, обеспокоенно смотревшим в окно им вслед. А ты говорил. Бабкин ничего не говорил и в ближайшее время не собирался. Он чувствовал себя так, будто его окунули головой в бочку с противной вязкой и холодной слизью и подержали в ней. Ему было стыдно, что накануне он не увидел того, что заметил сегодня Макар, хотя его отправляли именно для проверки рассказа Силотского, и к стыду прибавлялось ошеломление от увиденного и услышанного, потому что исправленный плакат, перекрашенная дверь, перебитый номер на двери, Все это было лишь частью изменений вокруг Дмитрия Арсеньевича Селоцкого. «Да, мы переставляем герань», — не скрывая рассказала девушка, открываем дверь. «А почему бы и нет? Деньги-то не лишние, а никому от этого не хуже». «Вы переставляли герань с одного места на другое, не понял Илюшин?» «Точно. Ну, вроде как меняли ее». Вступила в разговор вторая, очень похожая на первую, кокетливо стреляя глазками в сторону Бабкина. «Тот мужик-то нам принес одни кусты, а у нас росли другие. Вот мы их и чередовали. День свой поставим, день его». Он говорил, что девушку свою хочет порадовать. Бабкин пристально посмотрел на кокетку и по ее лицу понял, что в выдумку с девушкой она не поверила ни на секунду. «Но им заплатили и еще цветов принесли, а просьба казалась такой ерундовой». Разные сорта, заметил Илюшин, рассматривая горшки. Листья разные, соцветия отличаются оттенками. Значит, они исходили из того, что селоцкий визуал, добавил он про себя. Пока все, что мы видели, основывалось только на изменении облика предметов. И еще кое-что, добавила неожиданно первая девушка, поколебавшись. Что? вскинулся Бабкин. Музыку мне пришлось другую ставить. То есть, вроде как такое же, а, а вроде как и нет. Видя непонимание на лицах гостей, девушка объяснила. Каждое утро она включает диск, потому что хозяйка заведения запретила держать в салоне телевизор, в тишине им скучно. «Музыка играет довольно громко, но к этому времени все соседи уже уходят по своим делам, и никто не возражает, тем более, что по настоянию хозяйки у них не попса какая-нибудь звучит, а самое что ни на есть классика — Эдвард Грик. Приходивший человек дал вам другой диск?» — по-прежнему не понимая, спросил Бабкин. «Другой, точно! Да вы сами посмотрите!» Она сунула Макару один диск, Бабкину второй — На обоих была записана одна и та же симфония Эдварда Грига «Пергюнт». «Разные записи», — в полголоса сказал Илюшин. «Берлинский симфонический оркестр и наш. Исполнение различается, естественно». «Большое спасибо». Он вернул диск и уставился на Сергея. «Эй, чего отличается?» Забеспокоилась вторая, забыв о кокетстве. «Мы ничего такого не задумывали!» «А что случилось-то?» Стриженная, заботливо расставив герань на подоконнике, обернулась к бабкину Илюшину. «К вам, наверное, сегодня из милиции придут», — сказал Макар, не отвечая на ее вопрос. «Вы им расскажите то, что нам сообщили. Тот человек, который к вам приходил, он такой невысокий с мешками под глазами и хмурый?» «Такой!» «Такой!» — закивала девчонка. «Только почему же хмурый? Не хмурый он, была очень даже веселый. Девушку свою хотел порадовать». Она поймала взгляд бабки, наосеклась. «Подружку». «Да ладно, не расстраивайся!» — бросил Макар, когда они сели в машину. «Все это действительно непросто было заметить». «Ты же заметил», — возразил Сергей. «А я действовал по шаблону. Я Герани я никогда бы в жизни не подумал». «Да как ты узнал, что цветы тоже подменяли?» «Ну, потому что это яркое пятно, на котором останавливается взгляд. Эти люди или один человек использовали все обыденное, что окружало Силотского, но оно должно было быть заметным. Герань заметна. Рекламный плакат тоже заметен. На дверном номере взгляд останавливается сам, как только выходишь из лифта. Про дверь в подъезд и говорить не буду. Полагаю, что всем перечисленным изменениям не ограничились. Но это то, что мы знаем точно». Остаток пути они провели в молчании, каждый думал о своем. Сергей переживал вчерашний провал и старательно гнал от себя мысли, что, будь он внимательнее, Силуцкий мог бы остаться в живых. Макар мысленно повторял маршрут от э, стоянки до квартиры погибшего, намечая точки, в которых должны быть дополнительные изменения реальности, как он их назвал. Макар Макару они поднялись по-прежнему, не говоря ни слова. Год назад Илюшин купил себе самую обычную двухкомнатную квартиру на 25 этаже в одном из спальных районов Москвы. Офис им с Бабкиным был не нужен, и все клиенты приходили сюда. Окна выходили на парк, и Илюшин не раз говорил, что согласился бы и на вдвое меньшую площадь из-за прекрасного вида. Кухонька и вправду была маленькая, но в ней помещались круглый стол, диван и куча разных шкафчиков, половина из которых Макар не пользовался, а приобрел из-за игры и света в разноцветных витражных дверцах. Они напоминали ему калейдоскоп, игрушку, которую он обожал с детства. Зато две другие комнаты оказались просторными, и вся квартира была очень светлой и залитой солнцем. В обстановке проявлялся вкус Илюшина, любовь к беспорядочному чтению, фотографиям и комфорту. Сделанные на заказ вместительные, но не громоздкие шкафы были забиты книгами, на стенах висели фотографии, которые регулярно обновлялись, синие стулья и кресла необычной формы на поверку оказались очень удобными. Впрочем, в последнем клиенты редко могли удостовериться. Для них в гостиной-офисе стоял инквизиторский стул, с высокой спинкой, гнутыми ножками, обманчиво пышной подушкой, предательски проминавшейся подсадившимся. На большинство клиентов первый раз садились именно на него, хотя Илюшин никого не ограничивал в выборе места. В гостиной хватало кресел. Телевизор был куплен Макаром, первый попавшийся, маленький и далеко не новый, и большую часть времени он пылился в углублении шкафа, потому что включали его крайне редко. Зато ноутбук... С огромным экраном постоянно работал, показывая всем желающим заставку белый маяк на зеленом обрыве, под которым бушует море. «Ирландия», — как-то пояснил Макар, заметив, что Бабкин разглядывает заставку. На стене напротив висела фотография того же места, только ракурс был другой, и можно было рассмотреть красную черепичную крышу домика, пристроенного к маяку, и лук с желтыми цветами вокруг него. Сергей уселся в кресло напротив пейзажа, с маяком и уставился на него в ожидании, что, может быть, от созерцания его осенит какая-нибудь отдельная мысль, но мысли не приходила. «Зачем?» — спросил он, поняв, что уже две минуты созерцает маяк пустую. «Зачем это было все нужно?» «Как зачем?» Макар размотал шарф и плюхнулся на диван. Серег. Как можно создать у человека эффект Жамэвю? Как заставить его поверить в то, что мир вокруг него ощутимо изменился, но никто, кроме него самого, этого не замечает? Как в конце концов убедить его в том, что он впервые оказался на той улице, по которой проходил десятки раз? Изменить ее, изменить мир в деталях. Но изменить совсем немного, так, чтобы человек чувствовал изменения, но не видел их. Грань здесь очень тонкая, но, очевидно, фокусник не перешел ее, раз Селоцкий явился к нам с рассказом о своих проблемах. Достаточно перекрасить дверь в тот же цвет, но другой оттенок, и человек будет стоять возле нее, не понимая, что изменилось. Сменить одну цифру в номере виртуозно, подобрав очень похожую, но другую, и он может сколько угодно смотреть на номер, но ничего не увидит. Идея с Григом и вовсе гениальна. Селоцкий обладал отменным музыкальным слухом. Помнишь, он рассказывал, что играл в юности на разных инструментах, и, конечно, будь источник звука рядом, он распознал бы, в чем дело. Но музыка играла в салоне, и он слышал ее то недолгое время, что выходил из подъезда и проходил мимо окна. Ему не хватало времени на то, чтобы отследить свои ощущения, сосредоточиться. Во всем, на что бы не падал его взгляд, что-то менялось но понять, что именно, было совершенно невозможно. Но, ну, во всяком случае, если не задаться целью найти эти изменения по одному, как это сделали мы. «Почему ты решил туда поехать?» — глухо спросил Сергей, все еще переживавший свой провал. «Интуиция подсказала», — Макар усмехнулся. «На самом деле, я вспомнил собственные впечатления от Силотского и окончательно осознал, что он вовсе не показался мне больным человеком, а... Жаме друг мой, это симптом болезни. И одно с другим никак не согласовывалось. Теперь согласовалось. Теперь да. И мы даже знаем, кто был непосредственным исполнителем этой идеи. Господин Качков, которому Селоцкий так доверял. Поезжай, кстати, к девушкам с фотографии и убедись, что к ним приходила именно Качков, хорошо? Бабкин кивнул. Он был уверен, что девушка в соляре описывала именно заместителя Селоцкого, но нужно было знать наверняка. «Непонятно только, что нам теперь делать с этой информацией», — задумчиво проговорил Илюшин, «зачем-то меняя местами две фотографии на стенах». И кому, интересно, было выгодно убедить бедного Ланселота в том, что он того глядя окажется в совсем другом мире? Вся эта затея с жамя вю», зачем, для чего? И если Силоцкий поверил в то, что вокруг него происходит что-то иррациональное, зачем же нужно было его убивать? «Макар, я должен кое-что тебе рассказать», — медленно произнес Бабкин, не глядя на него. Илюшин посмотрел на него ясными глазами, в которых отразилась какая-то мысль и кивнулся заинтересованным видом. «Если должен, рассказывай!» Сергей вздохнул, потому что говорить об этом ему совершенно не хотелось, несмотря на то, что прошло много лет. И начал рассказывать. Мария вытерла руки тряпкой и бросила ее на подоконник. Обернулась на скульптуру, прищурившись так сильно, что еле-еле различала контуры фигуры, зажмурилась, отвернулась и только тогда открыла глаза. Это был ее ритуал, ее волшебное действие, которым Томша заканчивала каждую работу. Нечто суеверно-мистическое, во что она вкладывала глубокий смысл — Увидеть скульптуру полуслепым взглядом, сохранить ее в памяти такой, запечатлев смыканием, век, а минуту спустя уже обнаружить готовую работу, в которой она, Мария Томша, вдохнула жизнь. Игра с самим собой. Из невнятных контуров получалась безупречная скульптура, к которой она словно бы и не имела отношения. «Гипсовая птица» вышла очень удачной. Конечно, ничего серьезного, обыкновенная разминка для пальцев перед новой большой работой — Мария ожидал заказ, к которому она собиралась приступить на следующей неделе, но том же она нравилась. Это была сова, все детали которой вышли преувеличенно крупными. Слишком огромные даже для совы глаза, похожие на очки. Резко изогнутый клюв, как будто птицы его сломали. Длинные фалдами сюртука крылья, сложенные за спиной. Перьев не было, и сова производила впечатление голой. «Посмотрим, что вы на это скажете», — пробормотала Томша, обращаясь к конкретному человеку, но он, Мария знала, ничего не стал бы ей отвечать. Он, этот человек, предпочитал деревянные скульптуры, а ее гипсовые и глиняные творения называл подделками, пряча за снисходительностью презрение и насмешку. А она не любила дерево. Да, оно представляло такие возможности, которые были недоступны ей, работающие с камнем, глиной или гипсом. Оно само подталкивало к тому, чтобы использовать выброшенные в разные стороны, словно руки, корни и ветви, позволяло прорезать его глубоко внутрь, забирая самую сердцевину. Но это и отталкивало Томшу. Чтобы работать с деревом, нужно изучить его характер, особенности, прислушаться к тому, что живет внутри, осторожно высвободить это – С глиной и гипсом Мария ощущала себя чистым творцом. Из ничего появлялось что-то. С деревом она была со-творцом природы. А делиться лаврами с кем-то, хотя бы с природой, Мария никогда не любила. Еще дерево было слишком живым. Любой исходный чурбан, который можно изрезать на куски, распилить, сжечь без остатка, являлся живым материалом, чувствующим ее руки, отзывающимся на прикосновение пальцев». И как все живое, он диктовал свои правила, куда жестче, чем делал это самый капризный камень. Дерево нельзя было резать против волокна, оно реагировало на погоду и перепады температуры, оно трескалось и отказывалось воплощать ее замыслы. Дерево рвалось вверх, да, но бессмысленный чурбан даже завалившийся на бок все равно тянулся ввысь, и скульптуры из него получались такие же устремленные к небу. Работы самой Марии прижимались к земле. Она распластывала их, подчиняла силе тяготения, как будто оно было в два раза больше, чем в действительности, усиливала плоскости, горизонтали. Даже ее сова была овалом, но овалом, ориентированным горизонтально. В том, что это не нравилось. Она старалась презирать дерево, как презирала все, что отвергало ее, и лепилась из послушного материала, иногда берясь за камень, мрамор. Она усмехнулась. Там были свои сложности, но сложности другого порядка, преодоление которых ей нравилось, заставляло ощущать себя бойцом. Хорошее чувство, насыщающее. Она села на табуретку, единственный предмет мебели в комнате, давным-давно превращенный в мастерскую. Альбом с ее набросками валялся на полу, под ногами, и Мария лениво наклонилась, подняла его, перелеснула несколько страниц, пока не остановилась на портрете, нарисованную ей утром не портрет, набросок. Стоило ей услышать утренние новости, как она, придя в себя, схватила за карандаш по старой студенческой привычке, судорожно набросала знакомое до каждой морщинки лицо, вьющаяся борода, бакенбарды, широкий нос, немного вывернутые губы. Отшвырнула альбом в сторону и, раскачиваясь, принялась мерить широкими шагами мастерскую, лавируя между готовыми скульптурами, заготовками и материалом. В руке просилась красная пластичная глина, из которой пальцы, помнящие его лицо, могли бы слепить фавна, запрокидывающего в похотливом смехе косматую голову, но она удержалась. Вместо этого она подобрала альбом и изобразила скупыми штрихами две головы. Первую – курчавую, горбоносую, вторую – с типичными, ничем не примечательными европейскими чертами лица и ненавидящим взглядом, устремленным на фавна – Закончив рисовать, Томша вырвала лист из альбома, с наслаждением смяла его, чувствуя ладонями шероховатость бумаги и углы сминаемых поверхностей, швырнула его рядом с печью для обжига и растянула в довольные улыбки полные губы, так, что обнажились короткие острые резцы желтоватого цвета.